Я начал жить и вспоминать с изнанки. Он начал думать об этом и скоро с удивлением обнаружил, что память нарушена у него неравномерно. Сначала он не мог вспомнить ничего, где он, кто он, откуда он. Потом постепенно воспоминания прошлого начали всплывать, но обычно это были воспоминания давнего прошлого, картины детства, воспоминания о школе, о товарищах, учителях, воспоминания о годах, проведенных в институте а картины недавнего прошлого не приходили в голову. Он начал вспоминать с изнанки. первые недели ранения я не мог вспомнить свое имя, отчество, фамилию, даже и своих близких, мать, сестер, брата. И лишь потом я начал понемножку вспоминать о том, о сем и вспоминал больше о прошлом из детства и начальной школы, то есть начал жить и вспоминать с изнанки, так как теперь легче вспоминалось давно прошлое, детский сад, его здание, здание начальной школы, игры, лица детей, учительницы, а вот недавнешнее прошлое, хотя бы житье-бытье на фронте, или совсем забыл от ранения, или долго не вспоминаю. Странно это дело, вместо того, чтобы все вспомнить и помнить последние времена перед ранением, наиболее яркие и живые, я вспоминаю больше из периода детства и начальной школы. Они мне легче приходят в голову, в ее пострадавшую память. И я, по существу, живу памятью этого дошкольного и пионерского времени. И так по сей день. Я вот сижу или что-нибудь делаю, и вдруг образ или видение, картина, стоящая перед глазами минуты две. Так, например, мне встречались видения картины из детского прошлого, хотя бы «Берег Дона», где я в детстве любил купаться, или «Вид собора города Епифани», где я жил, Тульская область, или выступление мое в клубе вместе с товарищем. По этим видениям я узнаю свое прошлое, хотя и небольшими частицами. И мне даже кажется, что частое появление таких видений несколько восстанавливает зрительную память прошлого и мою общую память. Почему? Потому что, когда появляются эти видения-образы, то я смотрю на них, как на фотографии недавнего прошлого. Только позднее к этим воспоминаниям стали присоединяться другие. Вот он вспоминает школу, где он проходил военную подготовку. У него всплывают картины фронтовой жизни. Он вспоминает, как он шел в наступление, картины его последнего трагического дня. Потом все пусто. А потом госпиталь, лица врачей, нянь, которые к нему подходили и спрашивали его, «Ну как ты, Лева?» А потом все новые и новые госпитали. И, наконец, кисигач. Восстановительный госпиталь на Урале, где впервые с ним начали заниматься и пребывание, в котором так много внесло в его жизнь. И как красочно описывает он этот госпиталь, как ярко возникали у него последние картины жизни у себя в Кимовске, потом картины других госпиталей и санаториев. Место для госпиталя прекрасное. На несколько километров вокруг видны небольшие возвышенности, покрытые сплошным хвойным лесом а частью лиственным лесом. А среди лесного массива выступают то там, то здесь большие озера. Есть что посмотреть, есть чем позаняться и отдохнуть. Все тут же, среди разбросанных хвойным лесу нескольких зданий корпусов. Слева и справа от корпусов два большущих озера, где можно заниматься рыбной ловлей, ловлей раков и ловлей птиц, прогулки на лодках по озеру, прекрасная купальня, статуи и в воде, и на суше клумбы с цветами, цветы, порхание лесных птиц, бесконечный их гомон, прогулка за грибами, ягодами, различные игры на воздухе, танцевальная площадка, клуб, кино. Только отдыхай и развлекайся, да набирайся сил и здоровья. И вот еще одно, более позднее описание. Санаторий Пумпури находится совсем близко от моря, и всплеск морских волн при порывистом ветре подчас кажется Заплеснет здание, когда ветер дует с моря. Утром 10 июня я вошел в санаторий, где меня дружески приняли, провели нужную запись, врачебный осмотр, назначение врача, а потом включился в санаторную жизнь. И вот я живу здесь. Санаторий мне понравился. Недалеко от здания видишь песчаный берег моря, которое без конца волнуется от небольшого ветерка. Кажется, кругом не заметишь ни одной пылинки. Воздух чист и прозрачен. Сквозь облака, видишь, солнышко, но оно не жжет так сильно лицо или кожу, как жжет далеко где-нибудь на суше. И как только я приехал в санаторий, я не ощущал ни жары, ни холода, что мне очень понравилось. Образы прошлого всплывали во всей их яркости, со всеми подробностями, только потому он и смог написать свой дневник. Но когда он пытался вызвать их намеренно, самостоятельно вспомнить что-нибудь, это не удавалось ему. Сначала это было совсем трудно. Ему называют предмет, а он не может сразу же увидеть его образ. А за образом, который всплывал с таким трудом, не вспоминалось все, что раньше было связано с ним такими прочными нитями. Назовет мне профессор слово «кошка» там или «собака», просит меня, «Ну-ка, представь-ка себе собаку с глазами, с ушами, представишь?» Но я не могу представить ни кошки, ни собаки, не любое существо после этого ранения. Я знаю, что значит собака, видел их, но в глазах представить собаку не могу после ранения. Не знаю, как муху, как кошку нарисовать или представить, как лапы, как уши у кошки представить. Я не представляю. Если же я хочу представить в своих глазах какой-нибудь образ с открытыми или закрытыми глазами, то мне не удается этого сделать. Я не могу представить себе образ человека, или животного, или растений, лишь иногда появляются какие-то чувства, которые несколько напоминают подобие образа, быстро исчезающего. А так я все время вижу перед глазами какие-то точки и тельца. Я пытался вспомнить и представить себе лицо своей матери, лицо старшей сестры, лицо младшей сестры, но почему-то не мог, образ не вставал из памяти. Но когда я стал входить в комнату и увидел лица родных, то я сразу узнал и мать, и сестер. Они очень обрадовались моему приезду и стали обнимать и целовать меня со слезами. Я-то уж сам не мог целоваться, потому что забыл, как нужно целоваться. А мать плакала, прижав меня к себе. Она плакала и от счастья, что сын приехал, и от горя, что сын приехал с разбитой головой. А от другого сына нет ни слуха, ни духа, с самого начала 41-го года, как началась война. Потом начались разговоры и расспросы, когда ехал, то все, а я пробую что-то отвечать, сказать, но у меня совсем ничего не получается. Язык что-то еще пробует, мямлить непонятный. Я одно слово начну говорить, а еще нужных пять-десять слов никак не могу вспомнить. Я не могу понять, как возникло дерево, из чего оно состоит, и все, все, к чему бы я ни дотронулся, все стало для меня таинственным и непонятным. Я не могу что-нибудь придумать о чем-нибудь догадаться, что-нибудь создать новое. Я стал совсем другим человеком, противоположным по сравнению с тем, каким был до этого страшного ранения. Потом стало легче, память как будто начала возвращаться, воспоминания прошлого стали богаче, красочнее, но весь мир по-прежнему оставался таким странным, невыразительным, разбитым на куски. То, что стояло за каждой вещью, за каждым впечатлением, по-прежнему, оставалось забытым. До ранения я хорошо все помнил. Помнил, чему учился очень долго. Все легко понимал и осознавал. Мог бы давать любые советы людям в любых направлениях. И вдруг после ранения я ничего не понимаю, ничего не знаю, на ходу все забываю. Я без конца удивляюсь этому, когда приходят в мою голову такие мысли. И при виде учительницы или учителя... Всегда полуглупо улыбаюсь, думаю про себя. Я это или не я? Сон это или не сон я вижу сейчас? Бессмысленно и беспомощно гляжу я на проходящую мимо меня сегодняшнюю жизнь. Да, жизнь проходит как-то без меня. Я часто слушаю радио, слушаю какие-нибудь рассказы, или сказки, или пение, или музыку. И мне по старинке хочется все слушать по радио, слушать и вникать в суть дела. Но, оказывается, не тут-то было. Я не успеваю понимать, что говорится, или не понимаю вовсе, или понимаю, что говорится по радио, но тут же на ходу забываю все совсем. Такова моя сегодняшняя память. После такого страшного ранения моего, весь окружающий меня мир стал выглядеть в моих представлениях как-то по-иному. И что бы я ни делал, о чем бы я ни думал, все получается не так, как это нужно делать на самом деле. По-прежнему все вещи, предметы, явления, живущие существа, мне кажутся непонятными, неясными. Я боюсь их понимать, трогать, щупать. По-прежнему тяготит меня пространство. Я его боюсь. Оно мне неясно. Накружающий меня мир остается непонятным и загадочным. И все это не исчезало, все продолжало оставаться, хотя шли месяцы и годы трагедии памяти не изменялось ничего я понемножку читаю детские книжицы изредка я беру в руки учебник по грамматике или по физике но опять я бросаю их в стороны не идет в душу болит и ломит от этого занятия голова и вот мне опять только и остается что вспоминать из своей разбитой памяти свое прошлое развивать свою память слова и значения да всюду я встречаюсь с невспоминанием слова, подчас долгого его невспоминания, что является каким-то образом отражением поврежденного, пробитого и обожженного пулей и поврежденного путем нескольких операций головного мозга. Почему я до сих пор чувствую свою ненормальность в памяти, в речи, в мышлении, в сознании, где бы я ни был, куда бы я ни пошел, в кругу ли семьи, или в различном обществе людей, или на прогулке, или в труде, До сих пор я чувствую сам свою ненормальность в разговоре с людьми, сам чувствую глуповатую улыбку при разговоре с людьми, глуповатый смешок и поддакивание, когда слушаю говорящего или когда сам говорю, и сам глуповато или ненормально посмеиваюсь, хотя и сам не знаю, чему. Я ничего, абсолютно ничего не мог вспомнить, чем я занимался. Все куда-то исчезло из памяти. Словно нависал некий замок на память, когда я оставался один. Когда же со мной разговаривают, и я слушаю речь и слова, замок в моей памяти несколько приоткрывается, за счет говорящих со мной, от их слов, и я наэлектризовывался слегка словами и общением. Странным я стал человеком после ранения, и каким-то болезненным, и каким-то новым. Все, чему я когда-то учился и переживал в жизни до ранения, все куда-то исчезло, пропало из головы, из ее памяти, после моего страшного ранения в голову. И вот я снова вынужден осознавать все то, что видел уже после ранения, что вижу теперь в повседневной жизни. Когда я выхожу из здания госпиталя на воздух, поближе к цветам, к деревьям, к озерам, то я начинаю ощущать не только что-то непонятное и неопределенное новое, но и что-то страшно бессильное, не дающее возможности по-настоящему охватить и понять окружающее меня. Что же это такое? Почему он забыл все? В чем корень этих странностей памяти? Памяти, в которой так легко всплывают старые образы и которая никак не может восстановить прежние, навсегда утерянные знания.